Глава п я т а Кирпичный дом выходил лицевою стороной прямо на улицу, вернее, на дорогу. За дверью висел плащ с капюшоном, уздечка, черная кожаная фуражка, а в углу валялась на полу пара заброшенных г о л и н и щ еще покрытых засохшей грязью. Направо была зала, то есть комната, где обедали и сидели. Канареечного цвета шпалеры, оттененные вверху блеклой гирляндую цветов, колыхались по всей стене на плохо натянутом холсте. Белые к о л и н к о р о в ы е занавески, окаймленные красной тесьмой, скрещивались на окнах. На узкой каминной доске красовались часы с головою Гиппократа между двумя подсвечниками накладного серебра под овальными стеклянными колпаками. По другую сторону коридора помещался кабинет Шарля. Это была комнатка в шесть шагов шириною, где стоял письменный стол с креслом и три стула. Тома словаря медицинских наук, неразрезанные, но п о р а т р е п а в ш и е с я от всех испытанных ими перепродаж, заполняли почти все шесть сосновых библиотечных полок. Запах кухонной гари проникал сквозь стену кабинета во время приема, а из кухни слышны были кашель больных и вся их повесть болезней. с л е д о в а л о с выходом прямо на двор конюшня большая ободранная комната с печью для хлебов. Она служила теперь и дровяным сараем, и кладовою, и складом всякого хлама, старого железа, пустых бочек, земледельческой рухляди и множество других вещей, покрытых пылью, назначение которых угадать было трудно. Длинный и неширокий сад тянулся между двух глиняных ократ со шпалерами абрикосов вплоть до терновой изгороди, отделявшей его от поля. Посреди сада устроены были шиферные солнечные часы на каменном пьедестале. Четыре грядки с тощим шиповником симметрично окружали менее бесполезный квадрат, засаженный серьезными растениями. В глубине сада под сосенками алебастровый поп читал свой служебник. Эмма поднялась наверх в жилые комнаты. Одна была пуста, в другой, это и была супружеская спальня, Стояла кровать красного дерева в олькове с красным пологом. Коробочка из раковин украшала комод, а на маленьком письменном столе у окна стоял в графине букет померанцевых цветов, перевязанный белым атласом. То был свадебный букет. Той. Другой. Эмма посмотрела на него. Шарль заметил ее взгляд, Взял букет и отнес его на чердак, а Эмма, сидя в кресле, вокруг раскладывали ее вещи, думала о своем свадебном букете, уложенном в картон, и спрашивала себя, что-то с ним сделают, если она вдруг умрет. Первые дни ушли у нее на обдумывание разных преобразований в доме. Она сняла стеклянные колпаки из подсвечников, Велела оклеить залу новыми обоями, выкрасить лестницу и поставить скамейки в саду, вокруг солнечных часов. Советовалось даже, нельзя ли устроить бассейн с фонтаном и рыбками. Муж, зная, что она любит кататься, купил по случаю шарабанчик. Когда к нему приделали новые фонари и простроченные кожаные крылья, он стал похож на настоящее т ю л ь б ю р и